Глава вторая. Женщина средних лет присела в книгсине, а едва дракон ушел, кинулась к хозяйке. Однако, выскочив из узкой, как шкаф комнатенки без окон, камеристка замерла. «Спальни, госпожи, просто не было! Только в углу валялись скрученные в узел вещи Донны Тирны». Женщина ахнула. «Любимый пенюар, госпожи!» её записная книжка и карандаш в серебряном футляре, фляга с успокоительным зельем и мешочек с гадательными костями, даже флакончики-коробочки с туалетного столика. Все валяло неопрятной кучей в углу. Понятно, почему госпожа плакала. Она так трепетно собирала эти вещи. Каждая из них стоит немыслимых денег. Половина вообще артефакты. Благо, дон Дардар не экономил на супруге, считая, что его жена должна блистать, как и положено владычице. Но что же делать? Служанка спора собрала вещи, унесла их в гардеробную и разложила, как сумела. Потом отправилась в спальню господина и замерла. Госпожа уже встала. Она стояла босиком на пышном ковре, смотрела в окно, и ее великолепные волосы струились до колен. Шелковая рубашка касалась кружевным краем пола. Все как всегда, но выражение лица. Такого личная камеристка не видела с той поры, когда в юной госпоже проснулась женская кровь. недоумение боль «Донна», — служанка присела в книгсине, — «помочь вам умыться?» Госпожа вздрогнула, оглянулась и кивнула. «Помоги. Мой муж сказал, что нас через час ждут на обеде». Вот теперь в ярком утреннем свете стало понятно, о чем говорил Дон Дардар. Покрасневшие припухшие веки, распухший нос. мокрые щеки, а еще глаза, совсем другие глаза, теплые, карие. Не сравнить с прежней изумрудной зеленью, конечно, но служанка лучше других знала, что на самом деле глаза ее госпожи не имели столь яркого и красивого оттенка. Просто вовремя купленное зелье и ежедневные капли, вот и весь секрет. Видно, обильные слезы вымыли все зелье. Вот и стал взгляд у госпожи другой. Придется поспешить. Камеристка открыла дверь к купальне. Осталось не более получаса. Донна Ширин пошла за ней, как заводная кукла. Молоча вставала, куда говорили, поднимала руки, наклоняла голову, полоскала рот ароматной настойкой для свежести дыхания. Закончив омовение, служанка отвела госпожу в гардеробную и горестно всплеснула руками, перебрав склянки в коробочке резной кости. «Донна, ваши капли! Флакон треснул, и все вытекло!» Хозяйка отмахнулась и продолжила расчесывать свои волосы артефактным гребнем, который сразу волосы сушил. Линда снова покачала головой. Неладно совсем с госпожой. Прежде она за такой промах непременно бы кого-нибудь наказала, а теперь просто не заметила. Однако времени оставалось все меньше, а платье, выбранное хозяйкой для торжественного обеда, требовало внимания. Так что, забыв о глупых мыслях, служанка принялась одевать госпожу. тонкая нижняя сорочка белоснежная почти прозрачная оберегающая кожу от жестких ребер корсета. потом лив платье изумрудный бархат нижние рукава из золотистого шелка верхние из плетенных шелковых шнуров нижние юбки одна из тонкого шелка две из льна чтобы держать форму верхних юбок затем бархат И снова плетенка из шнуров. Шелк дорог, даже в виде ткани, а уж полотно из шнуров. Но Дон Дардар не экономит на жене, и всем это видно. Шелковые чулки и лайковые туфельки Линда натягивала госпоже, опустившись на четвереньки. Донна в таком платье могла только стоять. А вот что делать с волосами? такое длинной и блеском может похвастаться не каждая супруга дракона, но и носить волосы распущенными, словно незамужняя дева, неприлично. Однако к этому моменту хозяйка очнулась, посмотрела на себя в зеркало и приказала заплести четыре косы. Две красиво уложили вокруг головы, закрепив изумрудными шпильками, а две — на затылке. украсив гребнем. И нарядно, и богато, и не чрезмерно Закрепляя гребень, служанка выдохнула. Все с госпожой в порядке. И вкус, и умеренность. Все как прежде. Это ведь дурочки избалованные думают, что стать женой дракона — высшее достижение. Обвешаются драгоценностями, замотаются в парчу и тофту. и сидят, глазами хлопают. Донна Ширин не такая совсем, пыль в глаза не пускает. Да, изумруды носит, но в меру. Туфли камнями не расшивает. Не пытается превзойти императрицу в роскоши наряда. Зато и Дон ее ценит и навещает каждый месяц в надежде зачать наследника. Едва Донна вышла в спальню супруга, камеристка пробормотала молитву свету, прося благословить ее госпожой и подарить ей сына. Большое это счастье для женщины, сын-дракон, и почет, и слава, а еще долголетие. Даже лишенные магии Донны, затяжелев, продлевают себе красоту и молодость лет на двадцать. а уж магички и на пятьдесят ухитряются. Вот жаль, госпоже, свет не дал магии. Но все в руках неба. Помолившись, служанка выскочила за госпожой и поймала момент, когда Дон Дардар вышел из своей гардеробной и вперил в жену строгий взгляд. «Отлично выглядите, Дон Натирна». «Благодарю вас, Дон», — потупилась хозяйка, И Линда опять умилилась. Наверное, все же получилось у госпожи затяжелеть. Вон какой мягкой стала. Смущается, глазки прячет, словно юная девица. А мужу-то нравится. Он так ее глазами и ест. Между тем дракон предложил жене руку, и они вышли в коридор, оставив слуг в покоях. Лика едва шла от волнения. Она все еще не могла поверить, что все вокруг настоящее, что вот эти черные блестящие волосы — ее, что женщина с мягкими заботливыми руками — ее служанка, что этот пугающий, невероятно красивый мужчина — ее муж. Между тем дракон воспользовался тем, что слуги остались в комнатах, и начала шепотом инструктировать жену. «Когда войдем в зал, сразу подойдем поздороваться к императору и его семье. Обязательный реверанс его величеству и императрице». «Реверанс? Что это такое?» Лика впала в панику. «Она не умела делать реверансы!» Мужчина рядом дернул ее за руку и остановился. «Ты не умеешь делать красивый поклон!» Прорычал он. «Нет!» На глазах девушки немедля собрались слезы. На лице мужчины обозначилась активная работа мысли. Наконец он принял решение и подхватил жену на руки. «Скажем всем, что ты подвернула ногу. Это повод не кланяться и сразу сесть». «Больше молчи. Моя жена не болтлива». Лика закусила губу. И вовсе она не болтушка. Просто намолчалась без бабули так, что порой разговаривала с формочками для кексов, с кофеваркой и миксером. А уж с духовкой просто обязательно, чтобы эта старая газовая ворчалка не спалила нижнейшие бисквитные коржи. Додумать Лика не успела. Двери перед ними распахнулись, и мужчина легко, словно пушинку, внес ее в просторный зал. «Дон Ардонна Асондриен Дэйти Дардар!» -дар» раздалось за спиной. «Донна Тирна Дардар!» -дар»